Туман продолжал сгущаться, но Джан двигался осторожно. Дорога была пустынной. Большинство окрестных жителей, похоже, находились дома. Родители общались друг с другом, дети смотрели телевизор. Проезжая мимо открытого гаража, Джан увидел, что внутри горит свет, какой-то мужчина с пивным животиком в футболке распиливает электропилой бревно на дрова. На скамье рядом с ним стояла банка пива, а рядом сидел долматин в пятнах Роар-Шаха, наблюдая за его работой. Из окна соседнего дома была слышна громкая музыка. Джан с удивлением узнала последние аккорды симфонической поэмы «Смерть и просветление». «Я тебя не понимаю», — сказала ей Конни. «А что понимать-то? Что?» «Конечно». Она была напугана. А кто бы не был напуган, из какой-то псих бродит вокруг и убивает котят. Но это было минувшим вечером. И с тех пор больше ничего страшного не случилось. В наши дни часто происходит нечто подобное, сумасшедших вокруг хоть отбавляй, и, конечно, нужно быть осторожней. Нужно различать осторожность и сверхосторожность. Не проведёшь же всю жизнь за закрытой дверью. Вот этого Конни и Рой с Адамом Клейборном, кажется, не понимали. Она не собиралась до конца жизни проводить субботние вечера, сидя в заперти, в своем доме. Молодая Матрона, которая превращается в нервозную домохозяйку из-за новых соседей, поселившихся в доме напротив. Беспокойная мать, в который раз предупреждающая детей о том, что будильник прозвенит ровно в 9.30. «Не забывайте вам завтра воскресную школу!» Женщина средних лет, которой чтобы и носки своему можу, пока тот твойся с инструментами в гараже, сюда власы вдавась, яще в одиночестве, слушая музыку смерти и просветления. А она не хотела так жить. Ожидай смерти и преображений. Можно сыграть и другие роли. И Джан собиралась это сделать. Вопрос заключался лишь в том, Как это добиться? Именно об этом он сейчас и размышлял, будь похитрее. Ведь Сеньор Тмерир завистно отнять не дурак. Теперь, когда работа над фильмом началась, он сменил пластинку. Он потратил слишком много сил, пробивая этот проект, чтобы теперь всё испортить заигрыванием с ней. А присутствие на репетиции Морган говорил о том, что Вици не намерен наконец заняться делом. В насчёт охраны он не солгал. Когда Жан подъехала к воротам студии, то увидела двоих охранников вместо одного. Тот, что был помоложе, внимательно изучил бэч на лобовом стекле её машины и только потом поднял шлагбаум, сделав ей знак проезжать. Припарковавшись, она направилась к седьмому павильону, по пути встретив чака Гроссенджера, который совершал обход. Жан заметила кабуру у него на поясе. Это вселило в неё ощущение покоя. Теперь было не о чем волноваться ни сегодня, ни впредь. Наступили прекрасные времена. Она была на взлёте, готовая к встречам с будущим. Сквозь туман Жан увидел, что большие раздвижные двери павильона закрыты. В проёме, боковые двери стоял сам Тови Цинь и улыбался ей. Когда она подошла, он взглянул на часы. Как раз вовремя сказал он: Хороший знак, согласный, жан кивнула. Она хотела быть любезной, не забывая однако об осторожности. Будь осторожна и контролируй себя, не веди себя как испуганный котёнок. Да забуть ты про котёнка, сказала она себе. Тут уже ничего не поделаешь. Виктор снял цепи в сторону и жестом пригласил её на сцену, после чего закрыл дверь. Глава 32. Клейберн сидел в машине и ждал. Здесь, на вершине холма, туман висел сплошной серой массой. Клейберн смотрел на изгибавшуюся дорогу и едва мог различить контуры ограждений по её краям. Он взглянул на часы. 5 минут 9-го. Где же Рой Эймс? Клейберн опустил стекло и стал прислушиваться, не подъезжает ли машина. Но с тихой улицы внизу не доносилось ни звука. Спустя минуту он ощутил холод и поднял стекло. Оно защищало его от сырости и темноты, но мысли, возможно, проникшие внутрь вместе с туманом,